глава семьмак мудак так пока не обнаружили пулю у него в мозгу все считали он просто споткнулся уточнил горни он сидел на пассажирском сиденье грохочущего пантиака хардвика не тот способ передвижения что он выбрал бы в обычных обстоятельствах Но поездка из Уолнет-Кроссинга к женской исправительной колонии Бертфорд-Хиллс, согласно Гуглу, должна была занять три часа, что представляло удачную возможность позадавать вопросы. «Но маленькое круглое входное отверстие уже вроде кое о чем намекнуло», — ответил Хардвик. «Но после компьютерной томографии сомнений вовсе не осталось. В результате хирург извлек почти все фрагменты пули». «Свифт 22-го калибра». Дожидаясь Хардвика, Гурни умудрился просмотреть половину судебных записей и треть материалов дела из бюро, и хотел теперь уточнить детали. «Ага, самая быстрая пуля в мире. Самая пологая траектория. Заряди ей правильное оружие с подходящим радиусом действия и снесёшь голову бурундуку в четверти мили от тебя. Точность поразительная. Других таких нет». «Добавь ко всему комплекту глушитель, вот тебе и глушитель». «Ну да, глушитель. Потому-то и выстрела никто не услышал. Да еще петарды». «Петарды?» Хардвик пожал плечами. Свидетели в то утро слышали от пяти до десяти наборов петард. откуда ты со стороны здания, из которого был произведен выстрел. последний аккурат в то время, как с Палтера подстрелили». А как определили, из какого именно здания стреляли? Реконструкция на месте преступления. Свидетельские описания позиции жертвы перед падением. И потом последовательный обход зданий в поисках потенциального места засады. Но в первый момент никто не понял, что в него стреляли, да? Просто увидели, что он падает. Он направлялся к трибуне в изголовье могилы. Пуля попала ему в висок слева, упал он вперед. В тот миг слева от Карла был пустой участок кладбища, река, оживлённое шоссе, а за всем этим ряд частично пустующих многоквартирных домов, принадлежащих семейству спалтеров. Как определили, из какой именно квартиры стреляли? Легче лёгкого. Она, ну, в смысле, стрелявшая. Кто бы ни... Ну, короче, ружьё бросили на месте преступления, прямо на три ноги С оптическим прицелом? «Наивысшего класса». «Оглушитель». «Нет, его стрелявший снял». «Тогда откуда, вы знаете, дуло подгоняли под глушитель? Кроме того, петарды сами по себе не перекрыли бы выстрел с вифтом 22-го калибра. Там очень мощный заряд». «Оглушитель гасит лишь дульную волну, тогда как сверхзвуковая составляющая сама по себе все равно была бы достаточно громкой, что и объясняет необходимость петард». Выходит тщательное планирование, вдумчивый подход. Именно так это все и проинтерпретировали. Должны были, а на деле хрен его знает как, они там что проинтерпретировали. На суде это все никак не всплывало. Да уйма всякого дерьма так и не всплыла на суде. Уйма дерьма, которая просто обязана было всплыть. Но зачем оставлять оружие, зато снимать глушитель? А хрен его знает. Разве что это одна из тех штучек за пять тысяч баксов. Рука не поднялась бросить. Гурни такое как-то не верилось По версии обвинения, из всех способов, какими мстительная жена может убить мужа, Кейс Палтер выбрала самый мудрёный, затратный и требующий самого современного малыш Дэви. Меня можешь не уговаривать. Я и сам знаю, что версия отстой. Дыр в ней больше, чем у нарка в вене. Вот почему я и выбрал это дело для разглана Большой потенциал для пересмотра. Отлично. Итак, глушитель был, но его сняли и унесли. Предположительно, сам стрелок. Верно. Отпечатков нигде никаких? Никаких. Работали в латексных перчатках. Это твой продажный детектив. Он ничего там не подбросил в квартиру, чтобы подставить жену с полтора. Тогда он ее еще не знал. Он решил ее подставить только после того, как увидел, не взлюбил и решил, что наверняка она и есть убийца. Это как раз его имя указано на папке. Старший следователь Майкл Клемпер. мак он и есть. Башка бритая, глазки заплывшие, грудь колесом. Темперамент Ротвеллера. Фанат всяческих единоборств. Обожает ломать кирпичи голыми руками, особенно на публике. «Ну, очень сердитый тип!» «Что и возвращает нас к нынешней проблеме!» «Маг-мудак развелся несколько лет назад, причем с треском. мак Ну, тут мы вторгаемся в область ха, непроверенных слухов. Клевета, очернительство, повод для возбуждения дела. Ну, ты понимаешь?» Гурни вздохнул. «Валяй дальше, Джек!» «По слухам, жена Мака закрутилась неким влиятельным типом из организованной преступности, с которым и познакомилась-то потому, что, если верить все тем же слухам, он купил Мака с потрохами». Хардвик выразительно помолчал. «Видишь проблему?» «И не одну». Мак, значит, выяснил, что она трахается с прикормившим его мафиози, но тут перед ним возникла дилемма. но То есть это не та корзина с грязным бельем, какую хочешь открыть в суде, да и где-либо еще. Так что обычных законных мер он принять не мог. Зато в частной жизни неоднократно выражал желание придушить сучку, открутить ей голову и скормить своему псу. Судя по всему, он и ей это время от времени говорил. Ну и в один из таких разов она записала на видео, как он, малость перебрав, в красочных деталях расписывает как скормит питбулю всякие ее деликатные части тела ну и угадай что дальше ты мне скажи на следующий день она пригрозила выложить видео на ютюбе и спустить в унитаз его карьеру вместе с честно заработанной пенсией а если он не даст ей развода причем на очень щедрых условиях в узкогубые улыбке хардвика сквозило нечто вроде извращенного восхищения Вот тогда-то макмудак и начал истекать всей этой смертоубийственной ненавистью, как гноем. Он бы уже и рад прибить женушку, несмотря ни на какого мафиози. Но она сказала, если с ней что случится, запись разлетится по всему свету. Пришлось ему дать ей развод и деньги. И с тех пор он вымещает злость на всякой бабе, которая хоть отдаленно напоминает ему жену. Мак всегда был малость психовным но как обжег задницу на истории с разводом, превратился в 250 фунтов чистой ярости. Так и ищет, на ком выместить злобу. Хочешь сказать, он подставил Кейс Палтер, потому что она трахалась на стороне, как его жена? Еще хуже, еще ненормальнее. По-моему, из-за этой вот слепой ненависти ко всем, кто похож на его жену, Он свято уверен, что Кейс Палтер и в самом деле убила своего мужа, а его долг теперь заставить ее поплатиться. Для него, психа этакого, она стопроцентно виновна, а значит, должна попасть за решетку любой ценой. эта мол, лживая сучка от него не ускользнет. А если для этого понадобится слегка подправить картинку в интересах правосудия, так от чего бы и нет. Хочешь сказать, он полный псих? — Ещё мягко сказано. — А ты-то откуда это всё знаешь? — Говорю же, у него есть враги. — А поконкретней? — Кое-кто, кто к нему достаточно близок и много чего видит и знает, мне описывал, как он брызжит злобой на работе и пересказывал обрывки его телефонных звонков жене и фразочки, брошенные там и сям, про баб вообще, а его бывшую и Кейс Палтер в частности. Мудака иногда заносит, и он напрочь забывает про осторожность. «А имя у этого осведомителя есть?» «Есть, но назвать не могу». «Еще как можешь». «Ни за что». «Послушай, Джек, начнешь скрытничать, договоренность конец. Мне надо знать все, что известно тебе. Получить ответ на каждый вопрос. Уговор таков. Точка». «Боже, Дэви, ну до чего ж с тобой нелегко?» «А с тобой-то?» Гурни покосился на спидометр, стрелка подползала к восьмидесяти. Челюсти Хардвика были крепко сжаты, руки на руле тоже. Прошла добрая минута, прежде чем он коротко произнес. «Эсти, Мариано!» И еще минута прошла, прежде чем он продолжил. Она работала на Мако со времени его развода до самого завершения дела с Палтеров. В конце концов, умудрилась получить новое назначение. Подразделение тоже, а начальство другое. Пришлось заняться офисной работой. Сплошная возня с бумагами. Она этого просто не выносит. Но мудака не выносит еще больше. Эсти — хороший коп. Отличные мозги, отличные уши и глаза. И принципы. У нее, у Эсти, есть принципы. Знаешь, что она сказала про мудака? «Нет, Джек. Так что?» Сказала, «Какое дерьмо творишь, такая у тебя карма потом и цапнет за задницу». «Люблю Эсти. Ей палец в рот не клади. Кстати, я упоминал, что она — горячая штучка из Пуэрто-Рико. Но и утончённой может быть. Утончённая горячая штучка. Ты б видел её в полицейской шляпе». Хардвик улыбался во весь рот и выстукивал по рулю латиноамериканский ритм. Гурни довольно долго просидел молча, стараясь осмыслить услышанное, причем как можно объективнее. Загвоздка состояла в том, чтобы усвоить все факты, но при этом держать их на расстоянии вытянутой руки. Вот как собирают с места преступления улики, которые, возможно, истолковать по-разному. До чего же странное очертания это дело начинало принимать у него в голове? Учитывая полную иронию и параллель между желанием Клемпера любой ценой добиться обвинительного приговора и желанием Хардвика любой ценой добиться отмены приговора. Старания обоих лишний раз доказывали, что люди — не слишком-то рациональные существа, и вся наша так называемая логика — всего лишь радужный фасад куда как более темных мотивов. Попытка прикрыть страсть аксиомами. Занятый этими мыслями, Гурни лишь мельком замечал холмы и долины, мимо которых лежал их путь, стелящиеся вдоль дороги поля, поросшие сорняками и чахлыми деревцами, и изнуренные засухой зеленые и желтые просторы, солнце, то пробивающееся сквозь неизменную белесую дымку, то снова тонущие в ней ладные фермы с десятилетиями некрашенными амбарами и сараями, печальные полунищие деревеньки, Старые оранжевые тракторы, ржавые плуги и ворошилки для сена. Тихое и старомодное сельское запустение. Гордость и проклятие округа Делавер.